Один из орфистов стал, ковыряясь в зубах, которые оказались острыми и жёлтыми. Три зрачка метнулись в разные стороны, рассматривая пятерых обитателей земли. Вы слишком рвётесь доставить нам удовольствие, это подозрительно. Герцк растерянно взмахнул руками. Наш долг быть радушными хозяевами, не вижу в этом ничего странного и подозрительного. Это первая компания, которая думает так. сказал Лат, запуская петерню под дурбашку и потирая свою грудь. Но я согласен со шкипером. Полетите с нами. Другие кивнули в знак одобрения. Но начала уговаривать их железная вхидея: "Мои великолепные, маленькие, космические флибустьеры, нам чужды и отвратительны эти пустынные пространства". Ведь сейчас вряд ли кто путешествует на ближайшие планеты нашей собственной системы, не говоря уже о выходе в эту холодную пустыню между звёздами. Выражение её лица смягчилось. Она сняла шапочку с одного инопланетянина, который как раз приблизился к ней, и погладила его лысину. Не в нашей природе покидать планету. Мы привыкли к такой жизни. Мы старые, старые расы. Космос скушен нам. Другие планеты раздражают и расстраивают, потому что хорошие манеры требуют, чтобы мы не переделывали их по своему вкусу. Что там для нас в вашей бесконечности, пусть даже в нашей бесконечности? Все звезды так похожи. Инопланетянин выхватил свою шапку из ее рук и натянул себе на голову. Волнение, — горкнул он. Приключение, опасность, новые ощущения. Какие там новые ощущения, сказал епископ Тауэр, желая услышать хотя бы об одном, который существует. Жалкие варианты старых. Ладно, решительно сказал капитан Мэберс, нагибаясь, чтобы поднять свой инструмент. Вы отправляетесь с нами и баста. Меня не проведёшь. Я чую ловушку. Герцог Квинский поджал губы. — Что ж, если наши переговоры зашли в тупик, придется вас покинуть. — Что, сдрефил приятель? — сказал склонный к полемике коротышка, указывая своим инструментом в направлении герцога. — Вали их на землю и грузи на корабль. К этому времени остальные латы подняли свои трубы и смычки с земли. — Я не понял. — Я не понял. Спросил Герцик у капитана Маберса, что валить на землю и что грузить на корабль. Ноги и руки по порядку, сказал капитан Маберс и сделал движение своим инструментом. Епископ Тавер засмеялся. Не знаю точно, но, по-моему, он угрожает нам. Меледи Шарлоттина взвизгнула от усхищения, но Железная орхидея приложила палец к губам, и глаза её расширились. Это одновременно оружие и музыкальный инструмент, спросил Джеррикс с любопытством. Не может быть. Спорим, загорелся капитан Маберс. Смотри. Он повернулся в сторону, направляя устройство странной формы на ближайшие деревья. Огонь! Воющий, сжигающий ветер вырвался из устройства в его руках. Он пронёсся сквозь деревья, превратив их в дымящийся пепел, и провёл туннель света через мрак леса, открыв равнину за ним и гору за равниной. Ветер не остановился, пока не достиг далёкой горы, которая взорвалась. Все услышали слабый грохот. "Всё в порядке", сказал капитан Мэмберс. два просительно поворачиваясь к ним его воины злобно усмехались один из них в металлическом шлеме предупредил вы не уйдёте далеко если попытаетесь убежать от этого кто воскресит нас задумался епископ тауэр как удивительно я никогда прежде не видел настоящего оружия значит вы решили похитить нас спросила миледи Шарлоттина Мибикс ан вюре спросил капитан Мэддерс Круфруди льётай хю ходкваус в очаньеге